Глава 60. Нечто о хлыстах. Многочисленная тайная секта хлыстов всегда оставалась, да чуть ли и по сей день ещё не остаётся чем-то странным и загадочным для нашего официального мира. Основанная ещё при царе Алексее Михайловиче, она постоянно стремилась захватывать в недра свои людей всех классов и сословий, не ограничиваясь, подобно прочим, одним только крестьянством до да купечеством. В 1734 году Анна Иоанновна издала указ, из которого ясно можно заметить, что в то же время Хлыстовская секта начинала сильно тревожить этот официальный мир своим необычайно быстрым развитием. разного звания духовных и светских чинов, люди обоего пола, писалось в этом указе: князья и княгини, бояре и боярыни, и другие разных чинов помещики и помещицы, архимандриты и настоятели монастырей, а также и целые монастыри обоего пола, как, например, Ивановский и Девичий в Москве, Все это сполна принадлежало к хлестовской секте, все это составляло согласие Божьих их людей, поклоняющихся Богу живому. Паповщинские и без паповщинские согласия по преимуществу тяготеют к Москве. Веры же Божьих их людей, то есть хлесты со скопцами, облюбили Петербург, хотя первым и Москва тоже много любезна. Но облюбили ли они этот Петерград, вероятно на том основании, что хлестовское согласие составляет как бы переходную ступень к более совершенной вере божьих людей, к согласию с Копческому, у которого все симпатии в Петербурге. Можно сказать почти с достоверностью, что скопчество... Естественным путём и стекло из Хлыстовщины в прошлом веке. Однако, несмотря на эту более совершенную веру, несмотря на то, что скопцы давно уже помысляли о слитее своих кораблей с кораблями хлыстовскими, эти последние продолжают жить вполне самостоятельной жизнью. Прошло более 80 лет со времени указа Анны Иоанновны, а хлыстовские общины растут и крепнут, приобрели всё новых адептов. Так что в 1817 году Михайловский замок в Петербурге сделался одним из важнейших сектаторских пунктов. Там, в квартире полковницы баронессы Б, Устроилось тогда постоянное молитвенное сборище сектантов, между которыми было очень много гвардейских офицеров. Душой и чуть ли не богиней этого дела явилась женщина энергическая, как говорят, весьма умная, стойкая характером и сильная фанатичка. Это была некто подполковница Т как Б, так и Т принадлежали к очень известным даже части аристократическим фамилиям. Никакие официальные раскрытия с Борищ, никакие официальные внушения не могли остановить стремлений этой пропагандистки. И в 1838 году её снова накрывают и схватывают вместе со всем согласием, находившимся в сборе в одном уединённом доме близ московской заставы. Но тут для захвативших вышел скандал неожиданный. Кроме лиц, участвовавших в собраниях семнадцатого года, здесь было значительное число новых. Там были гвардейские офицеры, здесь действительные статские, даже тайные советники, между коими особенно выдавался известный ПА В это же самое время богатый русский барин, многоземельный помещик разных губерний, отставной подполковник Д. является вдруг самым ревностным пропагандистом Хлыстовщины, становится апостолом, наставником и соединяет в своей пространной аудитории крестьян и дворян, мужчин и женщин, православных русских и лютеран-немцев. Таким образом, пропаганда не умирает, И в 1849 году опять открываются общества хлыстов, которых называли на сей раз адамистами. И тут опять такие те же самые лица, которые участвовали в сборищах баронессы Б и подполковницы Т, а между ними были особо весьма даже значительные, так что по поводу некоторых особенных обстоятельств дела раскрытия тайного общества адамистов более не продолжалось. Но трудно было официальному миру проникать во внутренняя этих собраний, в самый смысл загадочного для него учения, потому во-первых, что заповедь Хлыстовская воспрещает иметь что-либо писанное относительно догматов согласия, живущего одним только устным преданием и вдохновением. А во-вторых, потому что каждый прозелит После долгих и трудных испытаний, но прежде совершения при нём каких-либо обрядов, клянётся присягаю соблюдать тайну о том, что увидит и услышит в собраниях, не жалея себя, не страшась ни кнута, ни огня, ни меча, ни всякого насильства. Принцип секты духовное единение и братская любовь соединяет в одну малельню лиц не соединённых ни на каких ступенях общественной лестницы. Балярин, например, в православной церкви де-факто фактически латынь всё-таки остаётся балярином, а здесь он только брат и больше ничего. Поэтому-то вместе с стаинами советниками, генералами, полковниками, князьями, купцами и помещиками в одной и той же молельне собирались во едино локеи и служанки, кучера и дворники, солдаты и крепостные. Всех этих людей соединяла вера в грядущего пророка, в торжество своего учения и надежда на лучшее будущее. эту эту сектою или лучше сказать, собственно, местом сборища её задумало воспользоваться для собственных и совсем особенных целей одна петербургская компания, которую составляли все лица уже знакомые читателю. Это были доктор генерал-лейтенант фон Шпильцы Кацль интимный друг княгини Шадурской Владислав Корозич, он же и Бадлевский, серж Кавров и загадочный венгерский граф Николай Каллаш. Но для того, чтобы читатель уяснил себе, какие были цели названной кампании и каким образом она воспользовалась Хлыстовским тайным приютом, мы необходимо должны будем вернуться несколько назад и отчасти начать дело, что называется абово, буквально от яйца, латинь. Глава шестьдесят первая. Чудной гость. За год до последних событий нашего рассказа по разным темным притонам сенной площади начал время от времени показываться новый и несколько странный посетитель.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 который ни мало и не думает скрывать, что он барин. Да опять же не было слышно, чтобы кто-либо попался по делу раскрытия которого по каким-либо соображениям можно было бы было хотя части приписать загадочному посетителю. Это был высокий, стройный мужчина с матово-бледным и отчасти истомлённо красивым лицом,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 Однажды половой не мог дать ему сдачи с пятидесятирублёвой бумажки. "Ну пусть за вами будет, потом сочтёмся", спокойно отвечал ему молодой человек, и этот ответ заметно произвёл впечатление на любопытных наблюдателей. Посидев немного в одной трущобе, он удалялся в другую, и с другой в третью, а дня через 3-4 снова появлялся в первой. В Париже или в Брюсселе Его непременно приняли бы за эксцентрика англичанина, ищущего приключений, но наш трущёбный люд об англичанах имеет весьма слабое понятие а об эксцентризме ни малейшее. Потому решительно не доумевал, за какую птицу надлежит ему принимать чудного гостя. Голодная трущёбная женщина вообще оказалась предприимчивее относительно этого чудного гостя.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 какое-то смущение от того, что вот посторонний человек видит теперь её нищенский голод. И он точно видел его. Может быть, и твои приятельницы тоже хотят, пригласи их, спроси там себе, чего хотите.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 За тем, что мне так нравится, отвечал загадочный посетитель и более сказанного ни полуслова не прибавлял в пояснении своих поступков, которые как будто постоянно клонились к тому, чтобы только дразнить хорошую приманку и воров и мошенников, чтобы вызвать с их стороны какое-нибудь нападение. И вскоре подобное приключение действительно последовало с загадочным посетителем. Фомка блаженной вместе с осепом гречкой дело было месяца за два до ареста последнего по делу морденки не на шутку прильстились хорошей поживой какая могла бы приплыть в их руки если бы удалось ограбить чудного гостя задумываться над подобным делом было конечно не в характере обоих приятелей и потому улучив однажды минуту когда он поздней ночью вышел из одного притона в Таировом переулке Фомушка накинул ему сзади на голову большой платок, снятый перед этим с трущёбной женщины, а Гречка спереди ухватил его за ворот. Но едва успел он сделать это движение, как удар наотмашь повалил его на землю. Чудной гость бил рукой, вооружённую стальным инструментом, известным под поэтическим названием женская вечерняя бальная накидка которая постоянно хранился в его кармане и в этом же кармане постоянно обреталась правая рука чудного гостя при входе и выходе из трущоб Сенной площади гречка никак не ожидал такого приёма а сила удара была столь велика что он без чувств покатился на мостовую Менее чем в одну секунду чудной гость сорвал с головы платок и в свою очередь схватил за горло Фомушку. Караул! прохрипел, задыхаясь блаженный мальчи любезный. Сейчас отпущу, спокойно промолвил давивший и сжав ещё раз настолько, чтобы сразу ослабить грабителя, отнял от его шеи свою сильную руку. Тот был ударил, собежать, но чедный гость на первом же шагу опять схватил его за горло. "Нет, мой друг, постой. Бежать тебе от меня некуда да и не зачем. А если побежишь или закричишь, сейчас же положу на месте".